Был так еще младенчески прост, что не скрывал блаженства, которое доставляли ему ее посещение, словно Лара была какая-нибудь березовая роща в каникулярное время с чистой травой и облаками, и можно было беспрепятственно выражать свой телячий восторг по ее поводу, не боясь, что за это засмеют. Едва заметив, какое она на него оказывает влияние, Лара бессознательно стала этим пользоваться. Впрочем, более серьезным приручением мягкого и податливого характера она занялась через несколько лет, в гораздо более позднюю пору своей дружбы с ним, когда Патуля уже знал, что любит ее без памяти и что в жизни ему нет больше отступления. Мальчики играли в самую страшную и взрослую из игр — в войну, притом в такую за участие в которой вешали и ссылали. Но концы башлыков были у них завязаны сзади такими узлами, что это обличало в них детей и обнаруживало, что у них есть еще папы и мамы. Лара смотрела на них, как большими на маленьких. Налет невинности лежал на их опасных забавах. Тот же отпечаток сообщался от них всему остальному. Морозному вечеру — Поросшему таким косматым инием, что вследствие густоты он казался не белым, а черным, синему двору, дому, напротив, где скрывались мальчики, и, главное, главное, револьверным выстрелом, все время щелкавшим оттуда. Мальчики стреляют, думала Лара. Она думала так не о Нике и Патуле но обо всем стрелявшем городе. «Хорошие, честные мальчики», — думала она, — «хорошие от того и стреляют». Узнали, что по баррикаде могут открыть огонь из пушки и что их дом в опасности. О переходе куда-нибудь к знакомым в другую часть Москвы поздно было думать. Их район был оцеплен». Надо было приискать угол поближе внутри круга. Вспомнили о Черногории. Выяснилось, что они не первые. В гостинице все было занято. Многие оказались своих положений. По старой памяти их обещали устроить в бельевой. Собрали самое необходимое в три узла, чтобы не привлекать внимание чемоданами, и стали со дня на день откладывать переход в гостиницу.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 все разошлись до одной даже оля Демина и фаина Силантьевна, шепнувшая на прощение хозяйки, что инсценирует эту стачку для пользы владелицы и заведения. а Таня унималась какая черная неблагодарность подумай, как можно ошибаться в людях. Это девчонка, на которую я потратила столько души ну хорошо, допустим это ребенок, но это старая ведьма поймите мамочка.